Глава 13. Ответственная миссия В доме нас уже ждал накрытый стол. Даже перед вампиром поставили блюдо с мясом слабой прожарки. Признаться, об этой России я знала мало, но мне всегда казалось, что они не едят, а только пьют кровь. А тут я с удивлением наблюдала, как он важно разрезает кусок ножом, кладет в рот и тщательно пережевывает. Надо же, они еще и едят! — Алья, некультурно так смотреть. — Дал мне мысленную оплеуху эльф. — Ты что, никогда не видела, как питаются клыкастые? — Никогда, представь себе! — Огрызнулась, не имея сил оторваться от вампира. — Рождённые практически ничем не отличаются от любого нелюдя, кроме того, что раз в месяц им необходимо пинта крови для поддержания баланса в организме. А так они прекрасно обходятся обычной едой, — наставительно заметил демон. Признаться, я покраснела и все же отвела взгляд, уткнувшись в свою тарелку, но успела заметить едва заметную усмешку на лице кровососа. Мама же посмотрела на меня с легким осуждением, но я сделала вид, что не обратила на это внимания. А потом несколько минут царила тишина, каждый отдавал должное умело приготовленной пище. И только когда десерт подошел к концу и дымовые убрали со стола, мы приступили к обсуждению». «Вы хотя бы знаете, в какой стороне искать источники?» Начал с главного Эйвид. «Если только совсем приблизительно!» Вздохнул оборотень, представившийся османом. «Да и то это не точно. Просто именно оттуда раньше шел слабый магический отклик. Подождите, но вы сказали, источников было несколько. Они же не могут быть все в одном месте!» Качнул головой Еменаэль. «Про остальные мы вообще понятия не имеем». Развел руками в сторону второй, блохастый, Айкман. «Что предлагаете делать нам? Весь мир обойти мы не сможем, да это и не рационально. Это уже Хтар выдал дельную мысль, и мы все с ним согласились». Не надо весь мир, стоит проверить только места силы. Раньше там были заповедный лес, долина фей и плато единорогов. Понятное дело, все кануло в лету, но именно там должны были быть источники. В других местах искать бессмысленно, — отозвался вампир. — Ну что ж, уже легче, — кивнул Эйвид. — Когда отправляемся? — Завтра. Сегодня стоит отдохнуть и запастись провизией, потому что места там глухие, — и «А бывшее плато единорогов и вовсе считается гиблым, правда, никто не знает почему», — пожал плечами Айкман. «Думаю, там стоит защита», — протянул Еменаэль, а она недоуменные взгляды пояснил. «Когда-то мой народ так пытался обезопасить наши священные храмы, чтобы никто другой не шастал за дармовой силой. Вот и придумали эдакий отпугиватель для других». Тому, кто приблизится к одному из храмов, сразу становится не по себе. Его одолевают страхи и сомнения, и он торопится поскорее унести ноги. Вероятно, у вас такая же защита стоит. Теперь вопрос в том, кто мог ее поставить, ведь это разработка моего народа. «А мысль, что само по себе место нехорошее, ты не допускаешь?» — уточнила я, не сдержав ехидство. «Нет, не допускаю. Уж больно знакомо мне описание». — мотнул головой эльф. — Мне и сказать стало нечего. Решила не спорить, а проверить на месте. — А как далеко друг от друга находятся все эти места силы? — уточнил Эйвид. Вампир достал карту, разложил ее на столе. Там уже были некоторые пометки, причем их оказалось гораздо больше трех. Нам любезно пояснили. — Да, это все места силы. — Но если озвученные три нам знакомы, мы и сами несколько раз туда наведывались, то остальные четыре... Нет, мы даже близко подойти не смогли, потому что вокруг болота, зыбучие пески, вулкан, готовый вот-вот разродиться, а вот тут сплошное море, и в нем есть антарский ромб, аномалия, приблизиться к которой попросту невозможно. Кто пытался, пропадал навсегда. Магия там не работает от слова совсем при определенном приближении, начинает затягивать внутрь. Потому смельчаков больше не нашлось. «А вам не кажется, что внутри этой вашей аномалии как раз и находится открытый и действующий ведьмин круг?» — предположила я, так как больно уж похоже на это было. «М-м, об этом мы как-то и не подумали даже», — почесал затылок осман. «Но и проверить никак не получится, потому что покидать этот мир ни у кого из нас в планах нет». «Зато у нас есть!» — подал голос молчавший до сих пор Сантовар. Мой кот вообще обиделся, что ему уделяют мало внимания. «Значит, вам и испытывать, но главное — найти сперва источники», — дернул плечом Осман. «Начнем с тех мест, которые вам хорошо известны. Если у нас не получится, значит, отправимся покорять болото, вулкан и зыбучие пески», — принял решение за всех нас Эйвид. «И ведь никто не стал спорить». Вместо этого начали планировать дальнейшее. «Может, стоит сразу начать с вулкана и болот?» — предложил Еменаэль. Он до сих пор не сводил взгляда с карты и все сильнее хмурился. «Что это с тобой?» — поинтересовалась Свияра, разглядывая Ушастого. Тот неопределенно мотнул головой. «Пока не знаю. Не могу понять, что не так, но одно могу сказать точно. Там, куда мы собираемся...» «Ничего не найдем. Источники там мертвые. Они не спрятались. Их кто-то выпил. Они пустые. Даже если мы их и найдем, толку от этого не будет». «Эй, «Ты все это определил, только посмотрев на карту?» — удивился вампир. «Да», — коротко бросил мой напарник — не став вдаваться в подробности. И пусть мы прекрасно видели любопытные взгляды, направленные на парня, он сделал лицо попроще, никак не показав, что его волнует чье-то внимание. продолжение не будет?» — не сдержался Айкман. На него глянули, как на неразумного ребенка. «Нет, конечно, я не настолько вам доверяю, чтобы с ходу раскрыть все свои секреты. Но могу заверить, мое предчувствие еще ни разу не обмануло», — заверил мой напарник гости переглянулись, пытаясь для себя определить, стоит ли вот так сходу верить парню. Слишком уж молодо он выглядел, чтобы завоевать авторитет. Сам Яминаэль вел себя равнодушно, даже малость высокомерна. Впрочем, как обычно. Это мы привыкли к его поведению, а другие оказались какие-то слишком а, ранимые, что ли, если можно так назвать. Сходу обиделись, глаза у всех полыхнули желтым и алым, Но обстановку разрядила мама. «А ну, уймитесь все! Не хватало тут еще драку устроить!» «Вы?» — твердый взгляд на обоих оборотней. «Сами-то часто откровенничаете? А от других хотите того же, причем с первой встречи? А ты?» — прищуренные глаза уставились на клыкастого. «Сам не такой? Свои секреты даже хорошим знакомым не открываешь, а от других требуешь невозможного!» Гости тут же успокоились, переглянулись между собой и тут же перевели разговор на другую тему, а именно направление, куда мы завтра в первую очередь собираемся пойти. Тут снова ушастый глянул на карту, долго смотрел, минут десять, а потом уверенно ткнул пальцем в точку, которая ему понравилась больше всего. — Вулкан! — нахмурилась бабуля понадобятся артефакты, чтобы не сгореть при приближении. Там энергетика такая, что при приближении любого существа начинается бурление, подняться наверх не получится. Но мы тут за несколько лет кое-что смогли сделать». «Бабушка, с каких пор ты стала артефактором? Не замечала в тебе тяги к этому виду магии», — удивилась я. «Знаешь, милая, за пять лет, что мы тут бездействовали, поневоле сменишь специфику». К тому же лично мне, как ни странно, понравилось. Тренирует выдержку, такая скрупулезная работа, да и на выходе получается полезная вещица. Первое время было сложно контролировать силу, все же мы, ведьмы, пользуемся природными потоками, а тут они слабоваты, но самое то для артефакта. И чем нам поможет артефакт? Деловито поинтересовался Эйвид. Он обеспечит вам защиту, и нет... Махнула рукой бабуля, заметив, как Эйвид вместе с Еминаэлем собираются что-то сказать. «Это не те щиты, которые вы ставите. Они, кстати, вам не помогут. Возле вулкана аномальная зона. Если мой артефакт справится, это уже проверено, то ваша магия может сбоить, а потому вы даже близко не подойдете к нужному месту. Потому для каждого из вас найдется по амулету». «А как ты проверяла?» Спросила я, затаив дыхание, представив родных в опасной зоне. Чего их туда потащило? Мы сами пытались несколько раз приблизиться к месту сокрытия источника. Фон мы ощутили отчетливо, но подобраться вышло только с помощью артефактов. Вот только стихией воздуха ни одна из нас не владеет, а источник находится внутри. Только имеющие крылья могут туда спуститься. «Хм...» — раздался звук от «Хтара», Его взгляд устремился к вампиру. Мы прекрасно поняли, на что он намекнул. Потому сам клыкастый поторопился ответить. «Крылья у меня есть, но подойти к вулкану у меня даже с артефактом не получилось. Кожа сразу начинала трескаться. Сколько бы щитов ни было, все равно бесполезно. А больше из нас крыльев никто не имеет». «Ну что ж, надеюсь, нам повезет больше?» — кивнул Эйвид. «А сейчас не могли бы вы дать полную картину того, что нам необходимо знать?» — произнесла Свияра, чем удивила не только меня, но и своих напарников. Подруга увидела мое удивление, потому и пояснила. «У меня здесь слишком обострилась интуиция, а еще я просто знаю, что надо сделать и что может произойти. Я пока толком с этим не разобралась, но уже сейчас знаю, есть те, кто против наших поисков». «Да я угадаю, это те, кто как раз исчерпал те три источника?» — предположила я. Мне кивнули, и теперь уже вся наша компания посмотрела на гостей. «Ага, кажется, этот факт от нас собирались скрыть. Интересно, на что вообще рассчитывали?» Злиться начала не только я, но и другие. И как бы раздосадованы ни были гости, но им все же пришлось раскрыть правду. На Источнике вот уже более ста лет идет охота. Из-за нехватки магии, которая покинула наш мир, мы становимся слабее. И если людские магии это переживают, в и не очень хорошо, но у них нет таких проблем, как у нас. Оборот. Именно он завязан на магии. И если вдруг она окончательно исчезнет, мы станем слабыми, потому что все силы будет забирать наш зверь без возможности выйти наружу. Начал один оборотень. В тех местах, где спрятались источники, куда еще можно нормально добраться, очень часто находили тела, но мы не придавали этому значения. Мало ли безумцев все еще пытаются отыскать источники. Подхватил второй оборотень. Афон! Неужели вы не ощутили отрицательную энергетику? Удивился Еменаэль. Ведь после такого количества убийств и выпитой магии там должно не просто фонить, а сшибать с ног. Даже при отсутствии силы это можно было почувствовать. А вы еще и нас туда собрались отправить. Зачем? Теперь все с подозрением смотрели на оборотня и вампира. И если первые два начали дергаться и суетиться, то Клыкастый широко улыбнулся. Теперь на него смотрели с недоумением, а тот не стал мучить ожиданием. Сразу видно, что вы слишком умны. Видимо, вас хорошо учили. Даже мы не сразу поняли, что там не так. И если бы сейчас вы не сказали, до сих пор бы не сообразили. И ведь я в первую очередь должен был ощутить тьму, но вместо этого чувствовал себя там весьма вольготно. — Ищу бы с твоей темной магией это место, где ты должен был стать сильнее, учитывая количество пролитой крови, — усмехнулся Эйвид. — Одно неясно Как вы сами не смогли понять, что источники пусты? Тут и правда проблема. Вероятно, тот, кто опустошил их каким-то образом смог скрыть от нас сей факт. И если у вас получится отыскать след, найти виновника исчезновением магии, мы будем вам благодарны», — произнес Айкман. Оба блохастых уже пришли в себя. «Нам надо подумать», — за всех ответила Свияра, и ее тон оказался слишком категоричным. Эйвид только слегка вскинул бровь, но вслух ничего говорить не стал. Гости разом встали, кивнули, Договорились встретиться завтра, чтобы указать нам дорогу и проводить, а потом оставили нас одних. Мама и бабуля проводили мужчина, когда вернулись, сразу взяли быка за рога. «А теперь рассказывайте, что происходит!» Смотрела мама на подругу. «Я не знаю». Витус Вияра стал растерянный. «Я многого не могу объяснить. Моя сила тут ведет себя странно. В голове появляются знания, которых в принципе не может быть» а еще видения, и вроде ясные, и четкие, но я не совсем могу их понять. Когда оборотни пытались скрыть от нас истинное положение вещей, я просто увидела над их головой непонятные символы алого цвета, а это по определению ложь. — Хм, а что ты чувствуешь по поводу нашего небольшого приключения? — поинтересовалась у подруги. — Меня охватил азарт, в себе, я тоже ощущала некие изменения, но пока не могла понять их природу. — Не такое уж и маленькое оно будет, — возразила подруга, — но интересное. — Это ты тоже увидела, — насторожился Хтар. — Да. А еще я знаю, что нам тут придется задержаться, потому что вулкан — это будет первая точка. А дальше нам придется посетить и пески, и болота, и равнину единорогов. Одной точкой мы не обойдемся. — Откуда такая уверенность? — нахмурился Еменаэль. — Не знаю. — Я же говорила, но сами потом поймете мою правоту, — спокойно поведала Свияра. — Ладно, посмотрим. А сейчас отдыхать. Завтра рано вставать, — положила конец беседе мама. Пришлось согласиться, тем более я чувствовала, как мои глаза слипаются А ночью мне впервые приснился необычный сон. — Почему необычный? потому что возникло чувство, словно все происходит наяву, даже ощущения настоящие. Во сне такого не бывает. Я чувствовала жар, но он не обжигал, а словно ластился, словно зверушка, ищущая внимание. И я его гладила, а потом вдруг случилось нечто нереальное. Огонь меня подхватил, будто на крыльях, опустил в какое-то странное место, где все горело, полыхало и бурлило, а где-то внизу я чувствовала запах луговых трав и свежесть бриза. Весьма необычно для этого места. На миг возникла мысль, почему я тут одна? Но тут же пропало, когда огненные крылья потянули меня вниз, прямо в самую гущу бурлящей лавы. Как хорошо, что это сон! Страха не возникло. Напротив, во мне поселилось чувство, что так правильно. Жар коснулся кожи, но всего на мгновенье — А после я увидела нечто нереальное. Озеро. Вокруг него живописная природа. Я будто рухнула в другое измерение, хотя над головой все так же полыхал огонь. Но здесь ничего подобного не было. Приблизившись к озеру, не сдержала восторженного вскрика. Вода в нем настолько прозрачная, что отчетливо просматривалась не только живность, но и... Город... Я подошла ближе и хотела опустить руку в воду, но тут она соткалась в фигуру девочки, ребенка лет десяти. Она покачала пальцем из стороны в сторону, цыкнула, после чего произнесла. — Рано! Здесь вы должны появиться в последнюю очередь! — Почему? — Так! Меня словно вышвырнуло из сна, и уже просыпаясь в своей комнате, до меня донесся отголосок окончания фразы. — ната «Ну чего ты такая заполошная?» — недовольно спросил Сантовар у меня под боком. И тут же зашипел, наверняка ощутив мои эмоции, а то и уловил мысли. то «Да ладно!» Что он имел в виду, я не успела спросить. Ко мне влетела взволнованная свияра. Глаза горят, руки трясутся, волосы дыбом. Никогда не видела подругу такой. Она осмотрела комнату ошалелым взглядом, а потом выпалила. «Нам надо на болото!» «Не знаю, куда нам надо, но к вулкану точно идти в последнюю очередь», — согласилась с подругой. Тут и демон с эльфом ворвались, причем, как ни странно, Эйвид в боевой ипостасии, а Еменаэль с обожженными руками. Он же мне их продемонстрировал. аля это что? Почему в кратер летела ты, а ожоги на руках у меня?» — выпалил вопрос и только потом сообразил. «Стоп, какой кратер? Я брежу?» Оба парня явно только что проснулись. Ну, или не совсем проснулись, так как соображали пока еще плохо. И вопреки ситуации я невольно засмотрелась на Демонюку. Вот вроде должна испугаться его боевой формы. А я любуюсь. Может, со мной что-то не так? Но пришлось с трудом взять себя в руки, ведь ребята ждали ответа. Хотя Эйвид, судя по его ухмылке и вскинутой брови, прекрасно заметил мои взгляды на него. Нет, Ты всего лишь увидел мой сон, хотя сейчас я уже сомневаюсь, что это было сном, скорее видение да и то непонятное какое-то, уж слишком все реалистично. Правда, еще более неясным становится тот факт, почему ты ощутил весь спектр ощущений, ведь на меня огонь почему-то не подействовал, — удивилась я, разглядывая исчезающие ожоги на руках напарника. — Чтоб я сам знал. Вздохнул ушастый, без зазрения совести, присаживаясь на мою кровать, за что тут же получил окрик от черепушки. «Совсем стыд потеряли! Явились в комнату незамужней девушки, не дали ей толком одеться! А ну, брысь отсюда! Позже поговорите, когда обе студентки будут в подобающем виде!» И тут только все заметили, что не я одна немножечко раздета. Свияра прилетела ко мне в одной тонкой сорочке, прекрасно демонстрирующей все изгибы тела и того, что парням видеть не полагается до свадьбы. Ох, я думала, так краснеть нельзя, но подруга опровергла мои домыслы. Сейчас она просто полыхала не только лицом, но и всеми открытыми участками тела. И если Эйвид сразу последовал совету нашего не совсем мертвого друга, то Йоменаэль еще и осмотрел светлую так... Будто увидел впервые, а сейчас еще и оценил. Мне нравится. Отозвался и быстро сбежал, когда в его сторону полетели не только подушки, но и графин, стоящий на столе. К счастью, тот не разбился. И все же происходит нечто странное. Ваши сны не просто так, причем, как я понял, у всех они оказались разными. Интересно, что остальным приснилось? Задумчиво протянулся на товар, потягиваясь у меня под боком. И тут же ткнул меня лапой и безо всякого перехода. «Долго лежать будешь? Пора подниматься, собираться и выдвигаться. Нечего время тянуть, я домой хочу. Тут, конечно, хорошо, но мне уже за сутки надоело прятаться ото всех и молчать». «Да уж, могу понять, тебя и в обычное это время не заткнешь, а тут тем более. Как же тебе сложно не высказать некоторым все, что ты о них думаешь» хохотнула и, машинально погладив пушистую шорстку своего фамильяра, быстро вскочила, пока меня не расцарапали за мои слова. Кошак и такое может, если разозлиться. А сейчас, по нашей с ним связи, я отчетливо чувствовала его злость. Свияра, глядя на нашу задушевную беседу, робко улыбнулась. Смущение постепенно сходило — Она осторожно выглянула за дверь, после чего, махнув мне и сообщив о встрече внизу, ретировалась к себе, чтобы тоже одеться. За окном еще стояли сумерки. Заря только-только начинала окрашивать небо в розовый и оранжевый цвет. Как же рано еще! Но, к моему удивлению, спать совершенно не хотелось. Я выспалась. Быстро приняв душ, Оделась так, чтобы было удобно, после чего отправилась вниз, прихватив черепушку и кошака. Тот уже немного поостыл и больше не возмущался. В гостиной пока никого не было, только мама и бабушка. Поэтому, глядя на родительницу, с легким смешком поинтересовалась. «Хм, «Ничего не желаешь мне рассказать?» «Например. У мамы в данный момент был такой невинный вид, что даже бабуля не сдержала смешка. «Думаешь, нечего?» «А как же вампир? Что у тебя с ним? И не говори, что ничего, я не слепая и прекрасно вижу, как вы друг на друга смотрите!» Последняя произнесла строго. Мама вздохнула. «Я и сама не могу понять. Меня к нему тянет, а и нет, это не его вампирское обаяние, тут нечто другое, глубже, более значимое, затрагивающее душу!» Наконец призналась. На ее лице появилось мечтательное выражение, скрыть которое ей не удалось. «И какие планы на будущее? Ты же слышала, он хочет вернуться в свой мир, а он явно на другой ветке!» Я продолжила расспросы. «Не знаю, что будет дальше». Дернула плечом мама, на миг в ее глазах мелькнула грусть. но ну, надеюсь, мы все же сможем быть вместе». «А вы этот вопрос еще не обсуждали?» Я была поражена. Нет, каждый из нас втайне надеялся на возвращение, а в разных мирах мы вряд ли сможем существовать со своими чувствами. Поэтому ничего и не говорили на эту тему, просто пользовались временем, отведенным нам, пока мы еще вместе. У меня было еще много вопросов, но их пришлось отложить, потому что в гостиную спустились мои напарники и напарники Свияры. Сама она присоединилась к нам через пару минут. На столе сразу стали появляться тарелки с едой. Домовые постарались. Во время раннего завтрака все молчали, просто наслаждались вкусной едой, а вот потом первым задал вопрос бабушке эльф. «Как вы сможете объяснить возникновение сновидческой магии? У вас было нечто подобное? И почему мы с Эйвитом ощутили всю прелесть сна Альи?» «Не знаю, я с таким впервые сталкиваюсь», — удивилась бабуля. расскажите что вообще произошло?» Свой сон я рассказала первое, поделилась ощущениями и впечатлениями, исходя из чего сразу стало понятно, именно в источнике, что под вулканом, действующий ведьмин круг, способный вернуть нас обратно. Поэтому и был наказ явиться сюда в последнюю очередь». Но вот каким образом прелесть огня испытали на себе напарники, никто толком не знал. Следующий свой сон рассказала Свияра. Оказывается, в первую очередь мы должны двинуться на болото, но и там не все просто. Мало до них добраться и не застрять в трясине. Необходимо пройти своеобразный квест, показать, что мы не собираемся использовать источник во благо лишь себе. И что это за квест? уточнил эльф, не успела подруга закончить, но та покачала головой. Этого я не могу сказать. Каждый должен пройти его самостоятельно. Мне же только позволено дать легкие подсказки, не влияющие на общее решение одного из вас. Но не сейчас, а на месте. К тому же у меня предчувствие, что отправимся мы не одни. — Ну да, вчерашние гости же говорили, что проводят нас, — произнес один из напарников подруги. Там головой и слегка усмехнулась. Нет, одними проводами дело не ограничится. Скоро поймете, как могут удивить местные нелюди. Пояснений от подруги ждать не стали. Все прекрасно осознали, не скажет. Уж больно решительное выражение было у нее на лице. Зато следующим рассказал свой сон Еменаэль. До того, как попасть в мое видение, ему снилось свое собственное. И там была как раз долина единорогов. На первый взгляд весьма безобидное местечко, довольно привлекательное, усеянное прекрасными цветами, но проблема в том, что эти цветы источают ядовитую пыльцу. Стоит ее вдохнуть, и можно уснуть навсегда. Да, ему показали место, где скрыт источник, но до него опять надо пройти тот самый квест, как и в случае с болотами». Будут ли задания одинаковыми, никто не знает, так как сам ушастый и предположить не может, какие испытания нас будут ждать на болотах. Выслушав напарника, ненадолго замолчали. И тут со вздохом заговорил один из напарников Свияры. Честно говоря, я уж было решил, что схожу с ума, ведь у меня никогда не было правительского дара. А тут такой непонятный сон начал он, после чего поведал, что ему привиделись зыбучие пески, живущие под ними монстры, которых может приручить на время только тот, кто не замышляет подлости по отношению к Источнику, кто не желает использовать его для единоличного пользования. Дойти до него помогут как раз те самые монстры, но не раньше, чем они смогут убедиться в нашей бескорыстной помощи этому миру. «Ну что ж, теперь все понятно» подвела итог бабуля. «Мы пойдем с вами. Что-то мне подсказывает. Сюда мы уже вряд ли вернемся. Поэтому стоит собрать все необходимое заранее». «Ну, как ты собираешься все это тащить? У нас, конечно, ребята сильные и помогут, но тут забрать все чисто физически невозможно. Даже всем нам!» Удивленно возрилась на довольную родственницу. Та еще шире улыбнулась. «Милая, ваша помощь нам и не понадобится». «В смысле? А как тогда...» Начала была я, но тут заметила, как бабуля снимает с пальца перстень. Красивый, искусной работы и огранки, камень темного цвета переливался на гранях разными цветами. Я так засмотрелась на это чудо, что не сразу сообразила, когда сразу с восьми граней самоцвета вырвались лучи, сойдясь в одной точке, после чего перед нами появилась необычная картинка. Вроде большой комнаты, где около стен располагались шкафы, полки, мебель, А когда я увидела, как шустро дымовые уменьшают все находящееся в доме и быстренько переносят в ту самую необычную комнату, так и вовсе открыла рот. — Надо же, пространственный карман! Я слышал о сумках с таким эффектом, но о целом кармане, куда можно загрузить все, что захочется, нет, — удивился Хайт. — У нас было время расширить полномочия своих знаний. Сумка с таким эффектом у нас уже была, я делала ее для Альи. — пояснила бабушка. — А здесь, пока было время, занималась набросками кармана. И у меня получилось. Я закончила его как раз месяц назад. Чтобы погрузить все, нам понадобился час времени. Дымовые тоже шустро юркнули в ту самую комнату, чтобы их никто не забыл и не оставил тут. После чего бабуля опять надела свой перстень, осмотрелась в последний раз, и мы, подхватив уже собранные сумки, покинули дом, в который никто из нас уже точно не вернется». Такое было предчувствие не у меня одной. А на улице нас ожидали все те же, но к ним добавилась неприятная ведьма, а с ней еще трое. Итого нас ожидало семеро, и это мне не понравилось. Пусть у нас было восемь существ, но мама и бабуля точно не владеют боевой магией, в случае чего могут пострадать. — Не боись, мелкая, мы справимся, — шепнул едва слышно демон, оказавшись рядом со мной, и даже взял меня за руку. От его ладони разлилось тепло по всему телу. Мне хватило одного взгляда на юношу, чтобы поверить его словам. А еще, не кстати, сердце зачем-то пару раз дрогнуло, ускоряя ход. Пришлось его едва ли не принудительно успокоить. «Да, Эйвид потрясающе красив, как и эльф и другие члены нашей команды. Но почему-то именно от него у меня иногда сбивается дыхание, хотя я и стараюсь о нем поменьше думать. Но когда он вот так рядом самым наглым образом нарушает мои личные границы, голова начинает кружиться от одного его запаха и ощущения его ауры и энергетики. Так, Алья, пора брать себя в руки. Нам предстоит серьезный поход, чтобы потом вернуться обратно, а я тут сопли на кулак решил намотать и окунуться в романтическую атмосферу, какой здесь и сейчас явно не место. «Как вас много!» — ехидно выдал Эйвид. «Такой толпой решили нас сопровождать?» Мне, казалось, хватило бы и парочки существ. Зачем столько народа? — Мы идем вместе с вами, в случае чего поможем, — выдал один из тех, кто стоял рядом с ведьмой. Я присмотрелась. Человек, маг, но слабенький, по нашим меркам его бы даже в Академию не приняли, с таким уровнем силы, но гонору столько, что хватило бы на степень архимага. Сам мужчина на вид лет тридцати, внешне вроде и привлекательный, но его красота отталкивающая и неприятная. Хотелось поскорее отвести взгляд, так как чем дольше на него смотришь, тем сильнее начинает подташнивать. — И чем же вы нам сможете помочь? У вас самих силы слишком мало! — не стал миндальничать Еменаэль. — Да что ты понимаешь, щенок! Рявкнул второй, стоящий рядом с ведьмой. Этот был помоложе, может, даже наш одногодка. Блондин с высокомерным выражением на лице. Этот явно считал себя непревзойденным лавеласом и магом. И он явно не человек. Но вот его расу идентифицировать у меня не получилось. Одно могла сказать. Как в плане магии, так и в физической подготовке он явно был не просто слаб. Там все ни о чем. Худощавые, руки тонкие, не намека на мышцы. Зато гонору хоть отбавляй. Да, лицо смазливое, но это все его достоинства. Так мою расу еще не оскорбляли. Слишком спокойно заметил эльф, но по нашей связи я ощутила его ярость. А в следующее мгновение корни деревьев взвились, опутали выскочку и подняли вверх, заставив того противно завержать а мой напарник меланхолично заметил. «Прежде чем открывать рот, надо знать, с кем имеешь дело». «Еще одно оскорбление, и я отдам тебя на корм живой природе», — уяснил. Парень брыкался, орал, пытался выбраться самостоятельно. Слова ушастого он проигнорировал, за что получил еще и шлепок корня по заднице. Уже знакомые нам оборотни и вампир не сдержали смешка». «Когда я задаю вопросы, я хочу слышать на них ответы, и ты отнимаешь наше время. Но...» Еще один шлепок позаду. «Да понял я, понял!» Взвизгнул блондин, после чего шлепнулся на землю. «Вот и хорошо, если понял. Услышу еще что-то подобное. Утоплю в болоте, куда мы сейчас и отправимся». «Разве не к вулкану?» Удивился Айкман. «Нет, к нему мы пойдем в последнюю очередь» категорично сказал, как отрезал Эйвит, и его послушались. Мы двинулись навстречу приключениям. Были бы одни, этот путь заставил бы наслаждаться незнакомыми местами, но в компании с неприятными личностями приходилось держать ушки на макушке, а глаза широко открытыми. Что-то мне подсказывало, наши неожиданные спутники еще доставят проблем». А насколько права моя интуиция, уже скоро узнаем. Но она еще ни разу не подвела, а значит, покой нам будет только сниться. Справиться бы побыстрее с заданием и вернуться домой, все же там даже воздух родного мира способен помочь преодолеть любые преграды.